Теперь держись. С хищениями у нас еще не кончено. Еще нет-нет, да поворовывают. Тащат, что плохо лежит. Случается, тащат и то, что лежит вполне хорошо и надежно. Одним словом, карабчат, сукины дети, кому не лень. Только успевай поворачиваться. Но появилась надежда, что скоро это зло будет ликвидировано. Под корень. Отыскали, наконец-то, действенное противоядие. Ну, хотя что значит появилась надежда? Она никуда не исчезла, она постоянно согревала общество. У нас, слава богу, с воровством энергично борются. И милиция, и народный контроль, и пресса по отдельным его проявлениям, которое уже десятилетия ударяет. И, конечно, эта борьба дает громадный эффект. Вернее, давала, потому что в последнее время к ней как-то попривыкли. В том числе попривыкли и к прессе, хотя она и очень грозное оружие. И тут, возможно, действует следующая схема. К примеру напишут в газете так и так некто иванов заведующий складом или там базой украл допустим даже сообщат что крепко хапнул и в доказательство сумму обнародуют а кто этого иванова знает кто в него камень бросит кто руки не подаст плюнет и отвернется Широкая эта общественность иванова в лицо не знает и пальцем на него показать лишена возможности более того Где-нибудь по месту жительства мы с этим Ивановым, может быть, каждый день в подъезде вежливо раскланиваемся, не подозревая, что он и есть тот самый Варюга из фильетона. И если даже ему срок отмотают, и он исчезнет годика на три, мы скорее подумаем, что его куда-нибудь за границу командировали, как крупного специалиста. Короче, пресса в этом смысле возлагаемых на нее надежд не оправдала, и надо предпринимать что-то более действенное. То есть, что именно предпринимать, уже догадались. И уже промелькнула первая ласточка, с чем и поздравляем всех заинтересованных лиц. Недавно жуликов показывали по телевизору, в передаче «Человек и закон». Взяли для примера одну кондитерскую фабрику, которая на протяжении многих лет разворовывалась, оказывается, по винтику, по кирпичику, точнее, по прянику, по конфеточке. А работники ОБХСС все никак этот ручеек не могли перекрыть, не находили подступов. Но потом догадались. Ну, подробности операции остались за кадром. А показали, для наглядности, только двух дамочек. Пышнотелую крашеную блондинку и ее подружку, чернявенькую, щуплую. Попались они вот на чем. Блондинка выносила полтора килограмма комкового шоколада, а подружка ее торт-сюрприз. Припрятали они свои трофеи оригинально. Блондинка, используя природные данные, завернула шоколад, извиняемся, в бюст. Чернявенькая же, не имея таких преимуществ, подвесила коробку с тортом за спиной. Мы смотрели передачу вместе с моим соседом Петром Николаевичем. У него как раз телевизор сломался, и Петр Николаевич, сам простоявший 15 лет на проходной инструментального завода, буквально пришел в восторг и недоумение от результатов операции. «Я еще понимаю, — говорил он, — коробку за спиной обнаружить. Это не фокус. У нас тоже подвешивали. И разводные ключи подвешивали, и электрофуганки, и листовое железо. Ну, тут просто похлопал по спине, дескать, проходи, милый, и ущупал. А вот как между титик шоколад высмотреть, ума не приложу. Тем более, что кусочек-то, тьфу, каких-то полтора кила, мараться не стоило. Но при таких достатках она свободно могла полтора пуда туда заложить. Ты глянь, что делается, полный экран бюста. Нет, наверняка у них прибор какой-нибудь электронный, лазер какой-нибудь. А там действительно было куда прятать. Но специалисты есть специалисты, а осы, видать, своего дела. С прибором или без прибора, а выудили этих щук. И по системе орбита через спутник связи представили их населению всего Союза. Вот уж они ревели, вот уже размазывали парфюмерию по лицам. Чернявенькая между всхлипами все приговаривала. Да если б я знала, да если б думала, да господи, да боже ты мой. То есть она, наверное, хотела сказать, что ни почем не поперла бы этот несчастный торт, если бы заранее знала про эксперимент, затеянный телевидением. Уж она дождалась бы конца его, уж по день я бы. Блондинка-то вообще ничего произнести не могла, только закатывала глаза и кала басом и надотошные вопросы сотрудника ОБХСС, так каким же образом вы похищенное выносили, где прятали, укажите точнее. Ослабевшей рукой, зажатым в ней промокшим платочком, показывала. Здесь вот, здесь, за корсетом. Ой, срамота, ой, стыд, и главное, ни от кого не спрячешься. Ни от далеких, ни от близких, ни от друзей, ни от родственников. Не знаю, не знаю. Самому мне кондитерские изделия красть не доводилось. И даст бог, не доведется. Но я как только представил такое, что вот сгреб где-то горсть мишек на севере, а меня за это всему миру по телевидению. Так верите ли, не только на голове, на спине волосы зашевелились. Уж лучше год строгой изоляции. Лучше пусть руку оттяпают, как в средние века делали. Очень. Очень эффективный способ борьбы. И очень обнадеживающий. Петр Николаевич, большой энтузиаст телевидения и человек, вырастивший многолетний зуб на жулье, весь диван мне провертел. Все ждал, крутясь от нетерпения, что покажут нашу Постромкину, бывшую начальницу всего городского общепита, наворовавшую за годы своего руководства на две дачи, три машины, вагон хрусталя и полтора кубометра ковров. Однако на этот раз больше никого не показали, ограничились кондитерами. Возможно, потому что исчерпали свой лимит времени, там уже по программе хоккей подпирал. «Ничего», — сказал Петр Николаевич, прощаясь. «Не сегодня, так завтра. Теперь уж, раз начали, не отступятся. Теперь, брат, держись». Уйти, однако, Петр Николаевич не успел. Как раз позвонил под дверью наш третий сосед. Он, оказывается, тоже смотрел передачу, и она его тоже привела в полный восторг. «Видали?» – спросил сосед. «Большие дела начинаются. Надо это обмыть». И он достал из-за пазухи колбу с притертой пробочкой. «Соседу на лабораторию спирт выписывают для промывки оптики, так что у него всегда есть, не то что у нас с Петром Николаевичем. И мы обмыли это большое и многообещающее начинание».